Глава четвертая Полковник Хенинг фон Тресков, начальник оперативного отдела штаба группы армии «Центр», угодил под пули в самом, казалось бы, безопасном от партизан месте, на полпути между Оршей и Смоленском. Последняя деревенька, правда, несколько зловеще называлась «Красное», и сидевший за рулем адъютант пошутил по этому поводу, что местный гибиц-комиссар, явно не родив, Как правило, золотые фазаны из Восточного Министерства проявляют особую бдительность по части топонимики захваченных территорий. Полковник буркнул в ответ, что данный населенный пункт переименовать не так просто. Тут, конечно, по логике само напрашивается Браунау. Но нельзя, кощунство, фюрер может обидеться. Ехали они без сопровождения охраны, дело было днем, А окрестные леса постоянно прочёсывались, и вообще в этих краях последнее время было спокойно, насколько, конечно, может быть вообще спокойно в России. Когда из молодого Березняка слева от шоссе ударили выстрелы, по звуку тресков сразу узнал старую русскую винтовку образца 1891-го, лейтенант Шлабрендорф пригнулся к рулю и до упора вдавил педаль газа. Утробно взревев форсированным двигателем, открытый «Мерседес» ринулся вперед, отбросив седаков на спинке сидений. Сзади, уже слабее, хлопнуло вслед еще несколько выстрелов. «Наше счастье, что у них не было автоматов», — заметил полковник, когда машина перелетела невысокий бугор на мгновение, словно оторвав колеса от земли, и понеслась вниз. «Странно, однако, что они вообще здесь». — Вот вам и красное. — Где же им еще быть? — резонно возразил лейтенант. Сбросив газ, он достал из кармана платок и, сняв очки в тонкой золотой оправе, принялся методично протирать стекла, придерживая руль коленом. — Нет, я хочу сказать, что последнее время не было сообщений. К тому же зона усиленной охраны. — О, русские умеют просачиваться. Некоторое время оба молчали. Полковник сидел неподвижно, глядя прямо перед собой. Его темное от загара лицо с глубоко посаженными глазами и упрямо сжатым тонкогубым ртом было мрачно, почти скорбно. — Возможно, случайно забредший отряд, — сказал он негромко, словно думая вслух. — Как вы говорили, в советской печати принято называть партизан народные мстители. «Народные мстители». — подтвердил адъютант, — если мне правильно переводят. Что ж, будем справедливы, им есть за что мстить. Но признайтесь, Фабиан, когда они открыли огонь, у вас не мелькнула мысль, что судьба склонна к мрачным шуткам? Мне было не до философствования, слишком испугался. Я штатский человек, Хеннинг. Воинские доспехи не сделали меня воином. но ну, если вы думаете, что профессиональный солдат не подвержен чувству страха, то могу вас разуверить. Я тоже испугался, но мысль об иронии судьбы меня все же посетила. Было бы, согласитесь, чертовски забавно, если бы эти русские мстители ухлопали своих германских коллег. Нам было бы по делам, господин полковник, за некачественную работу». Хеннинг фон Тресков помолчал, глядя на бегущий навстречу разбитый и потрескавшийся асфальт Минского шоссе. Машину сильно качало, и укрепленное на пробке радиатора кольцо с вписанной в него трехлучевой звездой все время перемещалось вверх-вниз, словно прицел в руках неумелого наводчика. «Когда приедем, распорядитесь проверить передние амортизаторы», — сказал полковник. на редкость бестолковый парень этот мой новый водитель уж о таких то вещах мог бы позаботиться сам да фабиан сработали мы с вами некачественно что правда то правда правда и то что нас подвела английская техника этот коварный альбион англичане и в самом деле крепко их подвели со своей прославленной техникой мощную взрывчатку какого то нового типа она была похожа на липкую заазку и полагающиеся к ней бесшумные кислотные детонаторы прислал помощник Канариса Гансостер. Абверовец, который доставил в Смоленск этот подарок, всячески расхваливал британское изделие. Удобно, надежно, безопасно в обращении. Самое забавное, что так оно, вероятно, и есть. Тресков, не очень доверяя не имеющему навыка, шла Брендорфу. Лично проверил и взрывчатку, и взрыватели, истратив несколько штук из ограниченного запаса. Каждый срабатывал ровно через тридцать минут, хоть часы проверяй. А в нужный момент произошла осечка. Да какая! Гитлер прибыл в Смоленск утром тринадцатого марта, после совещания пообедал и сразу же отправился обратно. фон Ресков, поехавший на аэродром вместе с другими штабными, в последний момент попросил полковника Бранта из свиты фюрера прихватить в Растенбург посылочку для генерал-лейтенанта Штиффа. Две бутылки коньяка. У старого комрада семейная дата, ему будет приятно. бранд заверил, что передаст непременно, сунул пакет в портфель и пошел к трапу. Самолет должен был взорваться над границей генерал-губернаторства, но он уже миновал Варшаву, а полет продолжался нормально. Потом в штаб поступило сообщение, что фюрер... благополучно прибыл в волчье логово. Обычно невозмутимый фон Тресков ворвался к своему адъютанту с серым лицом. — Шла Брендорф! Это дерьмо не сработало! Сейчас в Растенбург вылетает курьер фельдсвязи. Я позвоню на аэродром, чтобы задержали. Отправляйтесь в ставку и найдите Бранда. Заберите у него пакет. Придумайте что-нибудь. Или что вас прислал штиф Или что произошла ошибка словом «что хотите, но только быстрее, может быть, вы еще успеете!» Опасность заключалась не в том, что посылка попадет к самому Штифу. Тот был в курсе. Бранд мог на досуге развернуть невостребованный пакет, чтобы полюбопытствовать, какой марки коньячком балуют себя штабники на Восточном фронте. К счастью, Шлабрандорф успел вовремя, и Бранд, не выразив удивления, передал ему посылку. До этого момента Шлабрендорф держался, а потом нервы не выдержали. Очутившись, наконец, в двухместном купе поезда «Растенбург-Берлин», он, уже не соображая, какой опасности подвергает себя и других пассажиров, запер дверь и вскрыл пакет с бомбой. Вытащив и разобрав взрыватель, он не поверил своим глазам. Запал, оказывается, сработал, ударник был спущен, а взрыва не произошло. Как потом объяснил ему один химик, детонирующее вещество по какой-то неясной причине разложилось, перестало быть активным. «Альбион альбионом», — сказал полковник, — «но все это, ей-богу, начинает припахивать мистикой». «У нас отказывает взрыватель многократно проверенного типа». Через несколько дней граф Герцдорф пытается рвануть себя вместе с фюрером на смотре в цехгаузе, а тот покидает помещение на две минуты раньше. — Ну, там он мог что-то почуять, — заметил Шлабрендорф. У мерзавца надо отдать ему справедливости впрямь есть шестое чувство. — Чует опасности издалека как кабель землетрясения. Это вполне объяснимо в свете парапсихологии. Представьте себе душевное состояние человека с набитыми взрывчаткой карманами, который через минуту должен будет нажать кнопку. Его мозг, несомненно, что-то излучает. А излучение может подействовать на особо восприимчивую к таким штукам натуру. Вам приходилось бывать в толпе, охваченной какой-то одной сильной эмоцией, скажем, страхом или восторгом? Это ведь заразительно. Так что бедняга граф явно излучал... и тем самым спугнул птичку вот случай с нашим взрывателем для меня действительно необъясним ни с какой стороны вам же сказали имело место самопроизвольная деактивация фульмината да но почему мало что ли вы их перепробовали у вас был хоть один случай отказа химия буркнул полковник чертовски загадочная штука фабиан Всегда ее опасался. Кстати, тот ваш химик. Удалось его вытащить? Какой химик, простите? Вы зимой просили Ольбрихта помочь вытащить из-под Сталинграда какого-то химика. Ах, тот! Да, его оттуда эвакуировали. Только он не химик, а физик. Вот как. А вы, помнится, говорили, что он занимался изотопами? Да, хенинг но это физика. Какая же, к черту, физика? если я отлично помню, как нам в Академии морочили голову этими изотопами на лекциях по химии. Значит, то были другие изотопы, химические. Но что капитан Дорнбергер-физик, это совершенно точно. Я хорошо его знаю. Он зять моего бывшего принципала, доктора Герстенмайера. — Герстенмайер, — повторил полковник, — что-то мне эта фамилия напоминает. Он был довольно известный берлинский адвокат. Специалист по коммерческому праву. В его конторе я начинал практику еще в конце двадцатых годов. Он тогда баллотировался в Рейхстаг от Народной партии. В конце двадцатых? Я в то время пытался поправить свои дела биржевым маклерством. Возможно, на этой почве мы с ним и встречались. Если он занимался коммерческим правом, то вполне возможно. А где он сейчас? О, он умер в начале войны. Так вот, Дорнбергер женат его дочери, там мы познакомились». «Ах так. Значит, вы ходатайствовали просто за приятеля?» Фраза прозвучала не как вопрос, скорее как констатация и не слишком одобрительная. «Не совсем так, признаться. Дело в том, что об этом меня попросил Остер. Не знаю, почему он сам не счел удобным обратиться к Ольбрихту». Он что, связан с Абвером, этот ваш физик? Его хотели связать. Похоже, ничего не получилось. И здесь осечка. Зря, значит, вытаскивали. Не скажите. Просто подход, очевидно, оказался ошибочным. Дорнбергер — это, знаете, личность весьма любопытная. Мог сделать блистательную карьеру в науке. Мне говорили специалисты. Но хоть человек-то порядочный. — Временами до глупости. Это ведь тоже поддается использованию. Я думаю, на Бендлерштрассе им будут довольны. — Хитрецы, — буркнул Тресков. — Фабиан, остановите-ка машину. — Разомнем ноги. Вы так гоните, что мы явимся как раз к обеду. А я уже с трудом выношу эти торжественные трапезы с генерал-фельдмаршалом во главе стола. Бог меня прости. Офицеру не к лицу такие высказывания о прямом начальнике. Но до чего мне становится неприятно эта двуличная леса?» Адъютант дипломатично промолчал. Выключив зажигание, он осторожно свел машину с асфальта и затормозил на широкой обочине. Стало очень тихо, запахло пылью и луговыми травами. Шоссе проходило здесь по более открытому месту. Лес остался позади. Справа, за полотном железной дороги, пологими волнами уходила к югу холмистая равнина, луга, березовые перелески. День был солнечный, но ветреный, с бегущими облачками, и окраска холмов все время менялась, они то сумрачно темнели, то снова загорались яркой зеленью. — Красивая земля, — задумчиво сказал Тресков, стоя на краю кювета. — Чертовски неухоженная... но красивая есть в ней какая то первозданность шла брендор в тоже завороженный зрелищем непривычно бескрайнего простора молча кивнул потом он повернул голову долго смотрел вдоль шоссе хенинг вы вероятно в курсе мои познания в военной истории довольно фрагментарны это ведь и есть дорога наполеона она самая Туда и обратно. А Бородино, где-то в этих краях? Впрочем, нет, это должно быть ближе к Москве. Да, это восточнее, намного восточнее. В позапрошлом году я там был, в районе Можайска. Русскую оборону там взламывали панцир-гренадеры Руофа. Масса их полегло А памятник восемьсот двенадцатого года я даже сфотографировал. Теперь, надо полагать, построят еще один. Я слышал, у русских тоже были огромные потери, — добавил Шлабрандорф. Потери в обороне всегда меньше потерь в наступлении. Но главное, русские хоть знают, за что гибнут. Полковник помолчал, потом сказал неожиданно. «А Толстой все-таки прав». «Толстой?» — переспросил Шлабрендорф с удивлением. «В чем именно он прав?» «Я просто вспомнил его рассуждение о насморке Наполеона». «Как вы считаете, Фабиан, этот наш детонатор, мог он изменить историю Германии?» «Еще как изменил бы». «Тогда вот вам и ответ, почему не сработал. Просто не пришло время». хенинг Вы впрямь мистиком становитесь, как будто начитались не Толстого, а Сведенборга. Я не шучу, Фабиан. Мне представляется все более справедливая мысль, что ход истории вообще зависит от нас лишь в самой ничтожной степени. Если то или иное историческое событие должно произойти, оно произойдет, кто бы и какими бы средствами не пытался этому воспрепятствовать». Если, наоборот, время для какого-то перелома еще не настало, то вы ни почем не приблизите этого момента, как бы ни старались. В такой ситуации все ваши усилия кончаются неизменным провалом, причем зачастую самым нелепым, вроде самопроизвольной деактивации. Не знаю, насколько справедлива теория исторического предопределения, но ее опасность бесспорна. опасность «Да, потому что она оправдывает бездействие. Точнее, она его предписывает. В самом деле, какой смысл что-то делать, если конечный результат от тебя не зависит?» Тресков покачал головой. «Фабиан, вы чего-то недопонимаете. Вы ведь католик? Тогда совсем странно. Скажите-ка, разве крестьянин, засевая свое поле, уверен в урожае?» Тогда ведь, по-вашему, тоже надо сказать, какой смысл сеять, если конечный результат зависит от града или засухи? Нет. Человек обязан действовать. Обязан. Независимо от того, увенчаются его действия успехом или не увенчаются. Шансы тут ровно один к одному. Всегда либо да, либо нет. Смысл истории раскрывается только в ретроспективе. Современник он не виден. Человек действует наугад, когда его действие совпадает с требованием исторического момента, оно дает результат, когда не совпадает, результат нулевой. Но не действовать вообще, он не договорил и пожал плечами. Выходит, истории угодно было сохранить Германии фюрера, иронически сказал Шлабрендорф. Знать бы только, с какой целью. Вот этого мы, боюсь, уже не узнаем. о том, будет виднее. Впрочем, кое-какие догадки у меня есть. Поделитесь, если не секрет. Какие же у меня от вас секреты? Видите ли, я часто думал, откуда он вообще взялся, этот чертов национал-социализм. Нет, я все знаю. Страх перед революцией, финансовая поддержка со стороны промышленной олигархии и все такое. Но это, понимаете, на поверхности. А вот глубинный смысл, должен же быть в истории какой-то смысл, вам не кажется? Иначе тогда надо действительно верить в случайность. Либо случайность, либо смысл. Вот об этом Толстой и писал. Так вот, по поводу нацизма. Я, знаете ли, в конце концов пришел к выводу, что это попросту своего рода нагноение, духовный нарыв человечества. или, если не человечество, то уж во всяком случае нашей европейской цивилизации. Как вам такая гипотеза? — Ну, что-то в ней есть, — согласился Шлабрандорф. — Уверяю вас. Ведь что такое нарыв? Чертовски болезненная и неприятная штука, но полезная. Полезная по конечным результатам, понимаете, поскольку выводит из организма накопившуюся дрянь. Но этот нарыв, чтобы организм окончательно очистился и выздоровел, должен созреть. А пока не созрел, ничего вы с ним не сделаете. Будет только хуже. Вам известно, что генерал Хаммерштейн собирался арестовать фюрера еще в сентябре 1939 года? Помилуйте, хенинг лейтенант фон Шлабрендорф улыбнулся. Я ведь сам рассказывал вам про встречу с Форбсом в отеле «Адлон». Именно об этом дурацком замысле я и должен был тогда проинформировать сэра Джорджа. Да, замысел был дурацкий. И не только потому, что строился на вздорном плане заманить фюрера в Кёльн. Почему, спрашивается, он должен был принять это предложение? Но дело не в этом. Предположим, Хаммерштейну удалось задуманное. Представляете, каким ореолом мученика это окружило бы память о Гитлере? В памяти народа он остался бы святым. Его запомнили бы как человека, который покончил с инфляцией и разрухой, дал работу миллионам немцев, раздвинул границы, наконец достиг молниеносной победы в Польше. Да что говорить о 39-м годе, если на чистоту, Фабиан? Я склонен думать, что большинство нашего народа и сейчас, даже сейчас, после Сталинграда... Верит фюреру, и в конечном счете готова простить ему даже этот катастрофический восточный поход. Если бы тогда в марте бомба сработала, смогли бы вы выступить перед страной и открыто сказать «это сделал я»? Нет. Исключим страх перед гестапо. Предположим, режим рухнул мгновенно, и весь государственный аппарат распался. С этой стороны вам уже ничто не грозит. Признались бы вы в таком случае? Я, например, скажу честно, нет, не рискнул бы. Разговаривая, они медленно шли по пыльной обочине, удаляясь от машины. Впереди, слева от шоссе, громоздилась за кюветом огромная ржавая глыба русского пятибашенного Т-35. Снаружи сухопутный дредноут выглядел целым. Вооружение было снято, люки распахнуты настежь. Из решетки вентиляторных жалюзи позади кормовых башен пророс бурьян. Семена, видно, занесло туда вместе с пылью. Дойдя до брошенного танка, Тресков остановился и указал на него Шлабрандорфу. «Стоит тут с августа сорок первого». Клюге тогда командовал еще четвертой армией. Мы ехали вместе, он увидел и приказал своему адъютанту сфотографировать. А потом говорит мне... Вот символ большевистской России, колосс на глиняных ногах, неповоротливый гигант, оказавшийся не в состоянии себя защитить. Я бы на его месте давно уже распорядился разрезать это и увести, как-никак полсотни тонн стали, а то ведь теперь этот символ начинает выглядеть весьма двусмысленно. Едва ли клюги помнит, что говорил когда-то по этому поводу. — заметил шла Шлабрандорф. — Честно говоря, удивляюсь вашему терпению работать с таким человеком. Игра стоит свеч. Все-таки иметь на нашей стороне лишнего генерал-фельдмаршала. Беда, однако, в том, что клюге помимо всего прочего, еще и чертовски неустойчивый тип. Бывают такие женщины, знаете, которых легко сбить с толку. Вот и он тоже. Пока находится под одним влиянием, он такой, сменится влияние, и он тут же станет иным. Отсюда непредсказуемость поступков. Я чувствую себя при нем в роли часовщика. Все время приходится подкручивать пружину. Вот стоило съездить в отпуск, приезжаю, сразу чувствую, что уже что-то не то. Уже его кто-то успел обработать. Не исключено, что так и провеляет хвостом до самого конца. полковник повернул обратно к машине шла брендорф еще раз задумчиво оглядел грозную заржавленную громаду мертвого танка и пошел следом и вот еще что хочу сказать продолжал тресков мы тогда в марте не учли одной очень важной детали сталинград многих отрезвил это так но у многих он породил и бешеную жажду реванша Вспомните, какое было ликование, когда русских выбили обратно из Харькова, а когда Геббельс в спортпаласте кричал «Встань, Германия! Отомсти за мертвых на Волге!» Вы же слышали этот иступленный рев толпы, эту нескончаемую бурю аплодисментов? Поверьте, Фабиан, все это было искренне. Мы как раз говорили о заразительности эмоций. Нет, нет, не надо упрощать. Сейчас миллионы немцев ждут обещанного летнего наступления. Страна привыкла к тому, что летом мы побеждаем. Теперь представьте себе, что именно весной, в марте, фюрер становится жертвой покушения. Как бы это выглядело? Снова кинжал в спину, как в восемнадцатом. В глазах рядового немца мы были бы людьми, укравшими у Германии победу. В глазах дураков и фанатиков мы всегда будем предателями, даже если нам удастся устранить фюрера лишь накануне краха. Да, но с каждым новым поражением число фанатиков и дураков сокращается. Увы, Хеннинг, дураки бесчисленны, хотя, в принципе, я согласен. Покушаться на верховного главнокомандующего в момент подготовки крупной наступательной операции — это неосторожно. Это политически самоубийственно. Трудно даже понять, как это никому тогда не пришло в голову. Вот теперь, если он в конце концов решится запустить «Цитадель» и опять проиграет. «Вообще странно, что мы так с этим тянем», — заметил Шлабрандорф. «Оперативный приказ поступил еще в апреле. Сейчас середина июня». Правда, там было сказано, как только позволят условия погоды, но дороги давно высохли. Мы попросту боимся. Вы же знаете, насколько неустойчиво положение в Италии. Пока там как-то не определиться, начинать здесь опасно. А с другой стороны, каждый день промедление позволяет русским еще больше укрепиться, накопить еще больше сил. Они сейчас буквально накачивают Курский выступ своими войсками. А глубина обороны — это фантастика. По данным воздушной разведки, там не меньше 15 километров сплошной фортификации. Земляной, правда, но мы-то уже знаем, как они умеют ею пользоваться. Хейнрице при мне спорил по этому поводу с командующим. Доказывал, что успеха между Орлом и Белгородом нам не добиться. Кончилось тем, что клюги довольно грубо его оборвал. А сам клюги значит, уверен в успехе? Черт его знает, в чем он уверен. Тресков постоял у машины, пощелкал пальцами по зачехленному штабному флажку на правом крыле и раскрыл дверцу. Мерседес наклонился под его тяжестью потом осел и на левую сторону, когда шла брендорф устроился с рулем. — Черт его знает, — задумчиво повторил полковник. — Я же говорю, человек с двойным дном. Вчера вызывает меня и дает набросок телеграммы в генштаб на имя Цейцлера с пометкой «Доложить фюреру». Вот, — говорит, — не откажите в любезности составить текст по этим тезисам, Потом дадите мне на подпись, но отправлять пока не будем. Телеграмма как раз по этому поводу, насчет цитадели. Ну, он там разбирает возможности, которые предоставляет сейчас противнику наше бездействие, затем сравнивает преимущества наступления и обороны, и приходит к заключению, что поскольку столкновение с главными силами противника неизбежно, лучшим решением будет действовать по плану цитадель. При этом, конечно, куча оговорок. Операция возможна только при наличии таких-то и таких-то предпосылок и так далее. Я все это прочитал тут же при нем. Кое-что мы уточнили, а потом я уже собрался уходить. Он меня задержал и говорит полушутливым тоном. «Вижу, полковник, наши мнения в данном случае расходятся». Я ответил, что уже имел честь доложить свои соображения касательно плана «Цитадель», и что оперативный отдел не располагает какими-либо новыми данными, которые заставили бы меня думать иначе. И вот тут он мне сказал любопытную вещь, улыбнулся этой своей полуулыбочкой, поиграл моноклем и говорит это вскользь. Но согласитесь, мой милый полковник, надо же когда-то кончать со всем этим. — С чем именно? — спросил Шлабрандорф, забыв руку на ключе зажигания. Тресков пожал плечами. — Как вы понимаете, этого вопроса я ему задать не мог. Шлабрандорф усмехнулся, запустил двигатель и медленно тронул машину с места. — Да, клюги есть клюги, — пробормотал он через минуту. — А что, если он действительно верит в возможность покончить с русскими этим летом? — Фабиан, можете думать про фельдмаршала что угодно? но не считайте его болваном, способным поверить в возможность покончить с русскими. Клюге образованный офицер, и он прекрасно знает военную историю Европы. Не в пример вам, кстати, весьма смутно представляющему себе даже путь великой армии. «Я шпак», — скромно возразил Шлабрендорф, — «и в юности зубрил римское право, а не вашу военную историю». Давно могли бы пополнить образование у себя в Абвере. Так вот, слушайте, у русских есть свой, национальный, я бы сказал, метод ведения войны, и придерживаются они его с неукоснительным постоянством. Всякий раз, когда Россия оказывается втянутой в большую европейскую войну, война застает их врасплох, неподготовленными, растерянными, плохо вооруженными». Это всегда период кризиса, когда, казалось бы, еще один толчок и страна рухнет. Но из этого кризиса, Фабиан, русские всегда каким-то чудом выкарабкиваются. Они начинают медленно накапливать силы, равновесие постепенно восстанавливается, и в конце концов они вдруг оказываются несокрушимо сильными. Это всегда так. Я повторяю, всегда Так было в семнадцатом веке с поляками, в восемнадцатом со шведами, в девятнадцатом с французами, но ну в двадцатом с нами оба раза. Да-да, я имею в виду и войну, не удивляйтесь. Там позже вступили в игру совершенно иные факторы, но к концу шестнадцатого года наш восточный фронт трещал уже по всем швам. Короче говоря, русские всегда начинают с поражений, но кончают победой. Заметьте, я не случайно сказал, в больших войнах. Малые локальные конфликты вроде Севастополя или Порт-Артура не в счет. Тут тоже есть определенная закономерность. Русским, чтобы воевать хорошо, надо воевать всерьез. В большой войне на карту ставится жизнь нации, и нация всегда это понимает. Проезжая мимо старого танка, Тресков повернул голову, проводил взглядом угрюмую громаду мертвого ржавого железа. «М-да, скоро они все свое получат обратно», — проговорил он, словно думая вслух. «Если мы не удержимся под Орлом...» «Так телеграмму Клюге еще не отправил?» «Пока нет», — специально интересовался утром на узле связи. выжидает чего-то. Танк скрылся из вида, шоссе опять пошло под уклон. Навстречу показалась идущая со стороны Смоленска колонна грузовых машин. шла Шлабрендорф вопросительно глянул на Трескова. «Может быть, стоит предупредить?» «Не надо. Там, скорее всего, какая-то незначительная банда. Вряд ли они рискнут напасть на большую колонну». Если предупредить этих, я буду обязан сообщить о случившемся и в штабе. А какой смысл? Сожгут еще одну деревню, а партизаны все равно останутся. — Послушайте, хенинг сказал Шлабрендорф, когда колонна осталась позади. — Мы с вами знакомы уже четыре года, и два года я служу под вашим началом. — Неизвестно еще, кто под чьим, — буркнул Тресков. Вы знаете, что такое корнок? В Индии так называют человека, который управляет слоном. Сидит у него на шее и бамбуковой тросточкой похлопывает по хоботу то справа, то слева. Показывает, куда поворачивать. — Вы льстите мне, господин полковник, — Шлабрендорф улыбнулся. — Может быть, вначале я и пытался раз-другой похлопать вас по хоботу, как вы это называете. «Интересно, черт побери, как это можно назвать иначе? Самая пикантная деталь, что пришли вы ко мне в звании унтер-офицера и сразу сели на шею. Но очень скоро убедился, что это совершенно излишне. Вы сами безошибочно находили верное направление. Позвольте, однако, закончить фразу, на которой вы меня перебили. «Прошу прощения, господин лейтенант». Я вот о чем хотел спросить. Когда мы с вами познакомились накануне войны, вы сразу показали себя убежденным антинацистом. И меня заинтересовало, а почему, собственно, вы думаете так, а не иначе? Чем нацистский режим не устраивает лично вас? Политикой, насколько я понимаю, вы в то время не особенно интересовались, но если не политика, то что же еще? Как полководец Гитлер тогда еще себя не проявил, обвинять его в плохом руководстве войной было рано. Заметьте, кстати, что большинство сегодняшних оппозиционеров в среде высшего командования стали ими только потому, что разочаровались в Гитлере как в полководце. Окажись восточный поход таким же успешным, как французская компания, они не помышляли бы ни о каком сопротивлении. К чему обобщать? Людвиг Бек стал противником режима задолго до войны, и не он один. Согласитесь, таких было немного. «Вы знаете...» — заговорил Тресков после паузы. Я и сам иногда задавал себе этот вопрос. «Почему?» Хочу только внести уточнение. Летом 39-го года, когда мы познакомились, или, если уж быть совсем точными, когда вы получили от своего Остера задание со мной познакомиться. «Хенинг», — укоризненно сказал Шлабрендорф, — «ну ладно, ладно, слон не такое уж глупое животное». Так вот, тогда я еще не был убежденным антинацистом. Вы однажды сказали, что население Германии можно разделить на три категории — нацисты, ненацисты и антинацисты. причем самая отвратительная вторая. В то время я принадлежал именно к ней. Нацисты мне не нравились. Это был худший сорт городской черни, в сравнении с которой рабочие у меня в имении были аристократами. Но в то же время мне, как военному, не мог не импонировать взятый Гитлером курс на создание сильной боеспособной армии. Версальский договор оставил Германию практически безоружной. Мы все считали это положение ненормальным и несправедливым. Я вам скажу честно, первые три-четыре года у меня не было к режиму особо серьезных претензий. Тем более, что со штурмовиками они расправились сами. Ночь длинных ножей мы по наивности восприняли как признак оздоровления общей обстановки. А вот после разбоя в Австрии, после отставки Бека, вот тут я задумался. А потом началась подготовка к нападению на Польшу. Это уже было безумие, потому что означало мировую войну, а любой грамотный военный знал, что войны против Англии, Франции и Соединенных Штатов, даже имея в тылу нейтральную Россию, нам никогда не выиграть. Тут уже стало ясно, что фюрер ведет страну к гибели. Как ни странно, он действительно был уверен в невмешательстве Англии. Адмирал пытался уверить его в обратном, но мнение Риббентропа оказалось более весомым. Мы всегда предпочитаем верить тому, что нас больше устраивает. но ну, что касается личных мотивов, пожалуй, активным антинацистом меня сделал тот пресловутый приказ о комиссарах. В сорок первом, вы помните. Как бы вам это объяснить? Вы понимаете? Я тогда почувствовал себя лично обесчищенным. Армия, в которой могут издаваться подобные приказы, это уже не армия в моем понимании. Гельмут Штиф побывал в Польше в конце 1939 года, и когда мы встретились, он сказал, «Мне стыдно быть немцем, этого позора нам не смыть во веки веков». «Черт побери!» Тресковы двести лет поставляли Пруссии солдат, но палачей и преступников среди моих предков не было. А вот теперь мне приказом Верховного Главнокомандующего предписывалось совершать техчайшие из военных преступлений, казнить без суда взятых в плен офицеров противника. Тресков помолчал, потом заговорил снова. В восемнадцатом году я пришел с фронта безмозглым фенрихом. Повоевать мне довелось всего несколько месяцев, и я был весь в обиде на судьбу, а еще больше на политиканов, которые сговорились за спиной фронтовиков и изменили любимому кайзеру. Когда начались бои со спартаковцами, меня не надо было уговаривать, я тут же схватился за винтовку». Если я чего-то по-настоящему стыжусь в своей биографии, то это именно тех дней, когда я, мальчишка-сопляк, стрелял в своих соотечественников. — Из-за чего, — спрашивается, — стрелял? — Потому что мне сказали, что красные хотят ограбить дворянство, забрать землю у помещиков. Уже много позже я спросил себя, а чем, собственно, мне это грозило? Дворянину и раньше случалось терять землю. Он мог разориться и продать поместье, мог проиграть его, мог в какой-нибудь междоусобице сделать ошибочный выбор и подпасть под конфискацию. Это превратности судьбы, сегодня так, завтра этак. Но честь от этого не страдала. Мало ли было благородных людей без гроша в кармане. Красные, по они тогда... возможно, сделали бы меня нищим, а приказ о комиссарах лишал чести каждого немецкого офицера, который принял бы его к исполнению. Вот почему я еще в сорок первом году дал себе клятву убить мерзавца, обесчестившего германскую армию. Увидев вдали шлагбаум и бараки контрольного поста, Полковник замолчал, словно фельд жандармы могли услышать его на таком расстоянии. — Да, — сказал он немного погодя, — давно нам не удавалось побыть вдали от любопытных ушей. Жаль, что нельзя злоупотреблять такой возможностью, будет выглядеть подозрительно. Кстати, я давно хотел спросить, каким образом вы ухитряетесь записывать потом наши беседы, для своего абверовского начальства. Должна быть чертовски натренированная память, э, Фабиан? — Не жалуюсь, — скромно отозвался Шлабрендорф. Впрочем, их ведь интересует самое существенное, так сказать, квинтэссенция, это упрощает задачу.